Пристала незнакомая собака, да все баранки одну за другой и съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то через чур лёгкие, а обернулась Ду да уж, поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю розовую павликову бараночку доедает и счастливо облизывается. Ах, вредная собака! закричала Женя и бросилась её догонять. Бежала, бежала, собаку не догнала.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 С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Женя очень красивый цветок, вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: жёлтый, красный, зелёный, синий.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 Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая. Не успела она это сказать, как черепки сами собой поползли к друг к другу и стали срастаться. Мама прибежала из кухни, глядь, а её любимая вазочка, как ни в чём не бывало, стоит на своём месте. Мамона в всякий случай пригрозила Жене пальцем и послала её гулять во двор. Пришла Женя во двор, а там мальчишки играют в попаненцев. Сидят на старых досках, и в песок воткнута палка. "Мальчики, примите меня поиграть". Чего захотела? Не видишь,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 «Ай, мамочка, замерзаю!» Закричала Женя и стала плакать. Но слёзы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе. А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и примёхонька к девочке.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 А мальчики на неё смотрят и смеются. Ну и где же твой северный полюс? Я там была. Мы не видели, докажи. Смотрите, у меня ещё висит сосулька. Это не сосулька, а кошкин хвост. Что взяла? Женя обиделась и решила больше с мальчиками не водиться. А пошла в другой двор, водится с девочками. Пришла, видит, у девочки красные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, а у кого трёхколёсный велосипед. А у одной Большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных колошках взяла Женю до сада. Даже глаза от зависти стали жёлтые, как у козы. Ну, думает, я вам сейчас покажу, у кого игрушки. Вынула она цветик семицветик, оторвала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 За куклами само собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, автомобили, тракторы, танки. Прыгалки ползали по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху летали куклы. Миллионы гружечных самолётов держабли с неба, как тюльпаны, сыпались ватные порошутисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. Движение в городе остановилось. Поставили милиционеры, влезли на фонари и не знали, что им делать.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 Посмотрела Женя на свой цветик семицветик и видит, что осталось всего один лепесток. Вот так штука. Шесть лепестков, оказывается, потратила и никакого удовольствия. Ну ничего. Вперёд буду умнее. Пошла она на улицу, идёт и думает: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 то грамов, орехов и ещё куда ни шло одну розовую бараночку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, всё это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трёхколёсный велосипед. Хоть зачем? Ну покатаюсь. А потом что? Ещё чего доброго мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят. Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там всё-таки весело. А может быть, лучше велеть новые сандалеты. Тоже не хуже цирка.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 Весёлый, но смиренный. Мальчик был очень симпатичный. Сразу видно, что не драчун. И жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела своё лицо. С двумя косичками, расположенными по плечам. Мальчик, как тебя зовут? Витя. А тебя как? Женя. Давай играть в салки. Не могу. Я хромой. И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.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 рожала пальцы и запела тонким голоском дрожащим от счастья лети лети лепесток через запад на восток через север через юг возвращайся сделай круг лишь коснёшься ты земли быть по-моему вели вели, чтобы Витя был здоров. И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стали играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как не старалась.